Глава вторая. Начало литературной деятельности и персидские письма. Монтескье президент парламента, Бордоская академия, первые труды Монтескье, персидские письма, состояние Франции во время выхода их в свет, их значение и содержание, отношение к персидским письмам автора, общества и властей. В 1716 году, как уже сказано в начале первой главы, умер дядя Монтеске, и он, 27-летним юношей, занял видное положение президента парламента. О том, как ценилась эта должность и как ее добивались, можно судить до известной степени по громадности цены, за какую она покупалась, а цена ее колебалась от 500 тысяч до миллиона ливров. Монтескье вначале ревностно принялся за исполнение своих новых обязанностей, тем более что после смерти Людовика XIV парламенты подняли головы, надеясь вернуть своё прежнее значение и освещённые историей права делать королю представления о неудобствах, изданных им ордонансов, благодаря которому они пользовались прежде известным политическим значением. Вскоре однако абсолютизм Даже в лице Филиппа Орлеанского восторжествовала над парламентской оппозицией, и парижский парламент в полном составе был выслан в провинцию. Может быть, этим отчасти можно объяснить дальнейшее охлаждение Монтескье к своей служебной деятельности, так как он ценил значение привилегированной и наследственной магистратуры именно по стольку, поскольку она была независима и представляла собою посредствующую власть способную защитить граждан монархии от произвола и беззакония. Но были, конечно, и другие причины. Прежде всего, по самому своему характеру Монтескье никогда не мог сделаться настоящим чиновником и крючкотвором. Парламентские акты и протоколы представляли чрезчур сухую пищу для его беспокойной любознательности. Он сам жаловался, что его удручают бесконечные и бесцельные формальности парламентской процедуры того времени. Поэтому естественно, что Монтескье искал иной деятельности и находил большее удовлетворение, принимая живое участие в трудах Бордоской академии, членом которой он был избран в том же 1716 году. Но тем не менее, он добросовестно исполнял свои обязанности по парламентской службе. И даже в особенно трудных случаях именно ему парламент поручал дело. Так, например, в 1722 году вино, вывозимое из Гиении, было обложено очень высокой пошлиной, которая грозила подорвать виноделие в провинции. Находя эту пошлину вредной для интересов подведомственного ему округа, бордоский парламент решил воспользоваться древним правом заявлять королям о неудобствах новых законов. И хотя королевская власть не желала признавать этого права, отправил Монтескьё в Париж с целью добиться отмены только что введённой пошлины. Монтескьё добился аудиенции у регента, убедил его в справедливости заявлений парламента, и пошлина была значительно снижена. Успехи, сделанные в начале 18 века естествознанием, главным образом величаственное открытие Ньютона, сделали занятие этой отраслью наук положительно модными. Не только академии и учёные общества, но просто образованные люди и даже дамы бросились смотреть в телескоп, собирать всевозможные коллекции, ботанизировать, измерять и взвешивать всё окружающее. Бордоская академия не составляла исключения, также поддался общему увлечению и Монтескье. Он занимался по очереди чуть ли не всеми отраслями естественных наук. И написал для академии массу докладов, из которых большинство блещет остроумием, смелыми парадоксами, поражает обилием гипотез, но тем не менее в научном смысле мало чем отличается от подобных же докладов его бордоских коллег, канувших в лету вместе со своими произведениями. Стоит только перечислить заглавия работ Монтескье этого времени, чтобы понять, что они не могли представлять из себя чего-нибудь особенно ценного. Действительно, он писал: рассуждения о системе идей, исследования о сущности болезней вообще, о причинах эха, о политике Римлен в области религии, о тяжести, о приливах и отливах, замечания о естественной истории, о прозрачности тел и так далее. Очевидно, что его беспокойная любознательность искала выхода, старалась найти для себя подходящую почву. Он бросался из страны в сторону, хватался за всё, что попадалось под руку, но ни на чём не мог остановиться. Казалось бы, подобная работа должна вредно отозваться на человеке, сделать из него верхогляды и неисправимого дилетанта. Но гений из всего умеет извлечь из себя пользу. И Монтескье вынес из этих занятий умение наблюдать и систематизировать факты, собирать необходимые данные. Из всего написанного им за это время наибольшее значение имеет небольшое рассуждение о политике Римлян в области религии. В нём Монтескье уже выказывает всю глубину своего понимания истории Рима. Здесь он в своей сфере И на этот его небольшой труд можно смотреть как на первую попытку оценки римской политики, как на притечаю размышлений о причинах величия и падения Рима. Но особенно полезным для Монтескье было то, что в качестве президента Бордоской академии он мог завязать сношения с учёным и литературным миром не только Франции, но и других стран. В течение описываемого периода Он вёл обширную переписку с отдельными учёными и с членами других академий по самым разнообразным научным вопросам. К его имени привыкали, оно становилось известным даже за пределами Франции, хотя пока ещё и не было подписано ни под одним выдающимся трудом. Это, конечно, не осталось без влияния на быстроту успеха его позднейших произведений. Кроме того, когда он впоследствии отправился путешествовать по Европе, то почти везде у него нашлись, если не знакомые, то знавшие его люди, благодаря которым он получал доступ в среду избранного общества каждой посещённой им страны. В это же время Монтескьё работал над своими персидскими письмами, сразу завоевавшими ему громадную популярность среди современников. Персидские письма появились в 1721 году без имени автора, с сложным обозначением места издания. Книга произвела всеобщую сенсацию и, несмотря на запрет, расходилась в громадном количестве экземпляров, вызывая самые разноречивые толки, но возбуждая общий интерес и любопытство. В один год она выдержала 4 авторских издания и 4 контрафакции. Действительно, Персидские письма вполне отвечали настроению общества. Монтескье сумел в лёгкой и общедоступной форме выразить то, что носилось в воздухе, что думали многие. Старая Франция разрушалась на глазах у всех, и Монтескье, нарисовав смелую и яркую картину этого разрушения и осмеивая отжившие принципы, сам в значительной степени способствовал его ускорению, хотя, может быть, и не желал этого. После смерти Людовика XIV Франция как бы очнулась от тяжёлого и долгого сна. Протестантские эмигранты ещё при жизни короля Солнца наводняли страну памфлетами и сатирами и приучили общество втихомолку рассуждать о том, что не всё в делах Франции блестит и сияет так ярко, как двор короля. Но вот Людовика XIV не стало, Малолетний король, конечно, не мог никому внушать страха, а регент счёл за лучшее сдать управление делами министрам и предаться на свободе разврату и культу чувственных наслаждений. Ему самому надоела лицемерная чопорность, царившая при дворе в последние годы жизни короля, а потом он довольно мягко относился даже к явно выражавшемуся недовольству политикой Людовика. По примеру Регента всё общество, наскучив лицемерным ханжеством, с удвоенным рвением пыталось наверстать потерянное время. В промежутках между оргиями почти открыто осмеивалось всё, чего с величайшей осторожностью едва осмеливались касаться ещё так недавно самые отважные люди. Сама администрация стала гораздо легче смотреть на литературу всевозможных памфлетов, размножавшуюся с каждым днём. Религиозные споры по поводу отмены Нанского эдикта и булла Юнигенитус волновали богословов, а общество насмешливо следило за тем, как во взаимной войне враждующие партии подрывали окончательно всякий авторитет духовной власти. Джон Ло, обещавший обогатить всех рожок страсти к наживе, а колоссальный крах его знаменитого предприятия, разоривший многих богатых лиц и выдвинувший новых богачей из толпы, окончательно пошатнул устои старой Франции. Вот в такое-то время появилась книга, автор которой в изящной, лёгкой и общепонятной форме с самой тонкой и едкой иронией касается весьма жгучих вопросов современности, не останавливаясь ни перед чем. Здесь трактуется и о боли юнигенитус, и о системе ло, и о религии, и о политических вопросах, и о морали. Тут осмеиваются монахи, министры, нравы, король, папа, само общество. Словом, вся старая Франция предстала перед судом каждого совершенно обнажённой, без всяких прекрас. И общество не могло не заметить всего безобразия, дряхлости и явных следов чрезчур бойкой жизни этой некогда почтенной старушки. Подробно останавливаться на изложении взглядов Монтескье по всем почти вопросам, волновавшим французское общество, разбросанных без всякого порядка иногда в виде коротких и метких афоризмов на всём протяжении персидских писем, а также на отдельных нарисованных им типах своих современников, значило бы выписывать целые страницы in extenso, то есть полностью, так как сделать это другим способом, то есть пересказать что либо из персидских писем своими словами, положительно невозможно и просто грешно. В этом произведении Монтескье, содержание до того слито с формой, мысли выражены так ярко, образно и коротко. Такая художественная прелесть заключается часто в резких переходах и скачках от одного предмета к другому, что с ним возможно только непосредственное ознакомление. К тому же личные взгляды Монтескье на вопросы политики, религии и философии Могущие иметь значение в настоящем очерке в персидских письмах являются не всегда окончательно сложившимися и вполне выраженными, а потому ознакомление с ними мы откладываем до главы, посвящённой духу законов, то есть к тому произведению нашего автора, где его взгляды нашли себе гораздо более полное выражение. Канва, по которой вытканы блестящие узоры персидских письм, весьма проста. Два знатных перса Рика и Узбек едут во Францию и делятся со своими персидскими друзьями получаемыми впечатлениями. Узбек, человек более рассудочный, постоянно задумывающийся над всем окружающим, напоминает по своему характеру и складу ума Монтескье, который, как полагают, и хотел в лице Узбека изобразить самого себя. Рика напротив, человек увлекающийся, весёлый, насмешливый, Но несомненно, что и в его уста Монтескье влагает нередко свои собственные мысли, и может быть, в его лице изображает, пожалуй, помимо собственного желания, другие черты своего собственного характера. Действительно, если узбеку придать немного весёлости, шутливости и живости Рика, то он ещё более будет походить на создавшего его автора. Монтескье имел обыкновение ежедневно записывать свои наблюдения и впечатления. Очень вероятно, что из подобного дневника и возникли персидские письма. Но тем не менее, окончательная обработка их поглотила немало труда. Монтескье по несколько раз переделывал и изменял некоторые места, отделывал каждую фразу. Критики доказывали, что план этого произведения и сама идея вложить свою сатиру в уста персов заимствованным от Монтескье. Но подобное заимствование нисколько не лишает персидских писем их оригинальности. Планах последнее дело. Персы Монтескье сильно смахивают на французов, и наряжены они в персидские халаты только для того, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить горечь преподносимой пилюли, так как для персов французские законы не писаны, и потому они могут говорить о французских порядках и о французах всё, что им вздумается. Определить точно, когда Монтескье начал свой труд, почти невозможно. Первое из писем датировано 11 января 1711 года. И поэтому весьма возможно, что задумано они вскоре по выходе Монтескье из колледжа. Но, как сказано выше, перед выходом в свет они были переделаны автором от начала до конца. Один из его современников свидетельствует, Что он видел первый набросок, который впоследствии был совершенно изменён. Закончил Монтескье свою книгу в 1720 году. И прежде чем решиться на её издание, поехал посоветоваться к своему старому учителю из колледжа, некоему Демоле, довольно известному в своё время критику. Демоле как священник не советовал Монтескье издавать персидские письма находя в них слишком много непозволительных с точки зрения доброго католика мест, но как недюжинный критик, он не мог не прибавить, что раскупаться будет эта книга как хлеб. Изданы были персидские письма в Голландии, издавна снабжавшей Францию нелегальными изданиями под наблюдением секретаря Монтескье Дюваля, ставшего впоследствии аббатом. Сам Монтескье относился к персидским письмам не особенно серьёзно, Сознавая, что то, что здесь разбросано в виде отдельных блестящих мест и не всегда ясных намёков, он в состоянии обработать гораздо полнее и серьёзнее. Он неохотно признавал своё авторство, боясь, может быть, неприятности с властями, но успех книги лишь стил его самолюбие. Однажды его младшая любимая дочь развернула при нём персидские письма, но Монтескьё остановил её и сказал: "Оставь Это книга моей юности, но она не годится для твоей. У меня болезнь писать книги, говорил он также, и стыдиться их, когда напишу. К удивлению, духовная власть на персидские письма не обратила особого внимания, хотя и раздавались отдельные голоса, призывавшие к аруна автору. Впрочем, богословы заняты были спорами о боли юнигенитус, и им было не до монтэскье. Что же касается светской власти, то она смотрела на дело сквозь пальцы, так как самому регенту пришлось по вкусу сатира, касавшаяся непосредственно не его, а не любимого им Людовика и его времени. К тому же чтение ее доставляло несомненное удовольствие. Нельзя было местами не посмеяться вместе с автором, а это было главное для веселого регента. Несмотря на предосторожности, имя автора стало неофициально известно всем и переходило из уст в уста